26. «Я бы на твоем месте уже давно вся извелась от ревности!» Инна продолжила шинковать лук, старательно делая вид, что тот никак не оказывает на нее влияния и что она стойкий оловянный солдатик. Таня незаметно провела рукой по округлившемуся животику и прислушалась. «Нет, спит хулиган, не толкается». Она продолжила нарезать отварную говядину тонкими ломтиками. «Я была бы вам, сестрица, очень признательна, если бы вы выражались более конкретно. Конкретики ей подавай. Ну-ну! Эти двое, как только встретятся, сразу начинают о чем-то секретничать не оторвать их друг от друга. Танюх, я не знаю, как тебя, но меня бы бесило». «Что именно?» «Болтает Паша с бабушкой, и пусть болтают. Нравится им разговоры вести. Что тут такого?» «Да все!» «Она его встречает с распростертыми объятиями», фыркнула Инна и все же всхлипнула. «Все-таки сработал эффект. Птичку жалко». «Так», протянула Таня теперь все встало на свои места. «Это кто-то другой у нас тут ревнивый. Не знаешь, случаем, кто?» «Я? Ты намекаешь на меня?» Инна изобразила искреннее удивление. Учитывая, что младшая сестра активно боролась с парами лука и с трудом сдерживала слезы, ее заявление прозвучало комично. «Я не намекаю, я прямо говорю». «Раньше в нашей семье ты была самой маленькой, и тебе все уделяли внимание. Сейчас появился новый член семьи, и твой дольник еще не член семьи». Мелкая зараза не могла не сделать акцент на двузначном слове. «Кстати, а вы так и не определились с датой? Я же правильно понимаю», — продолжила пытать ее Инна. «Или я просто не в курсе, и меня снова игнорят?» «Когда и кто тебя игнорил?» «Все! Всегда!» С самым невинным выражением лица продолжила сестра. Таня шумно и протяжно вздохнула. «Не знаю», — честно признала она. Инна даже перестала резать лук и повернулась к ней. «В смысле? Ты хотя бы нож положи, а то твоя поза выглядит устрашающе-угрожающе», — хмыкнула Татьяна. «На той расчет!» Держите все в секрете. Ин, я тебе только что сказала, не знаю. То есть, как это ты не знаешь? Вы не выбрали дату свадьбы? Неа. Ты меня только что шокировала, сестра. Хотя у тебя в последние месяцы шокировать получается не только меня. Ну да, что-то я разошлась. Вот-вот. Таня не соврала Инне. По поводу даты регистрации ее брака с Пашей ничего определенного не было. Паша тоже задавал аналогичный вопрос. «Ты про дату не думала? Я могу все довольно быстро устроить. Надо, распишут завтра. Если хочешь красивое торжество, будет». Загвоздка заключалась в том, что Таня не могла решить, что ей надо. Она часто любовалась кольцом, переливами света в бриллианте. Говорила себе, что ответила «да», и как порядочная беременная девушка должна побыстрее оказаться в ЗАГСе. Так? Вроде бы так. Но именно это вроде ее и смущало. Таня попыталась разобраться в причинах. Ведь что-то же ее останавливало. Начала с самого начала. С тех дней, когда узнала, что беременна, и решила рожать. С улыбкой вспоминала реакцию родных. Они поддержали ее просто нереально. Вселили надежду, что вместе справятся со всем. Им не привыкать. Таня жила с этой мыслью, просыпалась и засыпала. То есть она вполне успешно примерила на себя статус мамы-одиночки. И тут в ее жизнь снова вошел Паша. У них ничего могло не случиться, запросто. То, что вспыхнуло в Вегасе, в Вегасе и осталось. Но случилось иначе, отчего Таня была безгранично счастлива. Она любит, любимо, носит на руке обручальное кольцо. Мужчина, красивый, состоятельный и состоявшийся, очаровавший не только ее, но и их домашний женский коллектив, ждет от нее окончательного решения. Оно есть, и она не знает, как его озвучить. На кухню первой вошла бабушка. Как всегда прохлаждаются. «Ба! А что, ба? Я думала, уже стол готов, а они...» Паша сам предложил поехать на выходные к ее родным намекнув, что не против покушать пирогов Маргариты Николаевны. Та и рада стараться, но Таня ее понимала. Она тоже бы расстаралась для будущего зятя. Таня переехала к Паше сразу после того вечера, когда он вытаскивал ее из сугробов. Причем съезд получился, как само собой разумеющийся факт. С работы Таня уволилась, не хотела, плакала в душе да и не только в душе. Когда прощалась с девочками, пустила слезу. Обещала приезжать, но все дружно махнули на нее рукой и указали на увеличивающийся животик. «Тебе теперь про своего ребенка думать надо». Больше всех радовалась переезду Инна. «Сестренка, ты же меня любишь, правильно? Сильно-сильно любишь?» «Нет», — безапелляционно заявила Таня, — «не люблю». Квартиру не отдам на растерзание всякому безбашенному молодняку. «Ну, Танечка!» Одной Инне Таня смогла бы противостоять, но тут присоединилась и крестная. А крестная — это, как известно, уже тяжелая артиллерия. Переезд дался Тане нелегко. Она ходила по квартире и думала о том, что, возможно, уже никогда не будет в ней жить. Умом понимала, что происходящее правильно и логично. В ее жизни происходят перемены. Она перевернула страницу. Ее ждет новое будущее, но не могла переступить через себя. Она же новые шторы заказала и покрывала. Паша как-то обмолвился, что Таня может заняться переоборудованием его дома. «Меняй все, что не нравится». «Все-все?» Все, спокойно отозвался мужчина. И даже мебель ее тоже. Вот Таня размышляла, стоя посередине единственной своей комнаты в квартире. Может, покрывало все же взять? Оставила. Пусть молодняк пользуется. Бог с ним. Забрала только то, без чего не смогла бы обойтись в первое время. У нее были основания считать, что Паша выдаст ей карту и Таня перейдет на полное содержание будущего мужа. Сначала в душе Тане рождался протест. Все-таки ее воспитывали иначе. С этим придется поработать. Но ничего, Таня готова. Она открыта для развития отношений с Пашей. Мужчина старается, идет на компромиссы. Логично, что и она пойдет ради него на уступки. Про дизайн их будущего дома Таня подумает и не раз. Детской займется с нуля. Возможно, пригласит дизайнера, возможно, попытается сама. Нет, сначала сама, а уж если ничего не получится, рассмотрит вариант работы с профессионалом. Таня умела работать в фотошопе и других программах, поэтому можно будет попробовать. Бездействовать не собиралась. Еще она твердо решила, что будет прислушиваться к себе, к тому, что происходит с ее организмом, и если ей что-то не будет нравиться, сразу обратиться к врачу. Тане не хотелось доставлять Паше лишних переживаний. Об этом она сказала жениху накануне поездки к родственникам. «Хорошая девочка», — промурлыкал мужчина, запуская руку за резинку ее домашних штанов. «А ты сомневался?» — поддразнила она его. Маргарита Николаевна после ужина предложила выйти прогуляться. Инна радостно поддержала идею. «Народ, снега навалило! А соседские пацаны на улице состряпали нечто отдаленно напоминающее снеговика. Мы же не будем изменять традиции и пришлем им ответку». У Инны от перспективы утереть нос пацанам загорелись глаза. «Павел Сергеевич, ты же теперь в нашей команде?» «Хорошо, что Паша допил чай, иначе поперхнулся бы». Таня тоже едва не поперхнулась воздухом, когда увидела его лицо. В эти секунды она готова была пустить в свою квартиру Инну, лишь за то, что та умудрилась ввести в ступор самого дольника с его невозмутимостью и потребностью всегда все контролировать. В их женском коллективе и особенно на их территории подобная самоуверенность порой не срабатывает. «Да, Павел Сергеевич, ты же с нами?» — поддержала сестру Таня, за что получила многообещающий взгляд от Паши. «Девочки!» Маргарита Николаевна быстро встала на сторону будущего зятя. — А как же? Единственного мужчину в семье надо оберегать. — А что, девочки, будет весело? — Паша усмехнулся. — Ну, раз вы настаиваете, — протянул он, хищно прищуриваясь и поднимаясь. Уже позже Таня заметит, что для поездки к бабушке Паша выбрал спортивный костюм, и удобные высокие ботинки. Подготовился, что называется. Никакого легкого пальто и утепленных мокасин. «Танюх, ты стоишь в сторонке», — распорядилась Синна, натягивая старый полушубок и подпрыгивая на одной ноге. Вторую она засунула в валенок, любимую обувь сестры, утверждающей, что валенки снова завоевывают почетное место в гардеробе модниц. «Почему это я стою в сторонке?» «Потому», — ответ пришел от Паши, «одевайся теплее». «Родственница, вообще-то я беременна, а не больна». «Ба, расскажи про советские времена, когда беременные женщины и в колхозах работали, и у станка стояли, и... Я в колхозе не работала, поэтому ничего не знаю». Маргарита Николаевна подмигнула ей. «Ну, круто! Заговор в действии». На самом деле Таню переполняла эйфория. Ей самой не терпелось выйти на улицу и прочувствовать атмосферу легкости и веселья. Как часто взрослые люди в их очень взрослой и загруженной жизни позволяют себе расслабиться. Не в баре, не в караоке, не со случайным любовником, а навестить родителей в выходные, сходить с ними в кино или театр погулять с ребенком у пруда и покормить лебедей, отвлечься от суеты, скинуть с себя груз проблем и забот. Зима для подобного релакса — идеальное время года. Таня на лыжах с удовольствием ходила. Единственное, что не освоила, — это коньки. Но какие ее годы? Сегодня к бабушке не приехала только крестная. Как оказалось... Инна с Пашей отлично справились и без них. Таня в начале лепки, или правильнее будет сказать, катание снежного шара, тоже к ним присоединялось, но потом, когда шар становился довольно тяжелым, отступала в сторону. Бабушка вынесла из дома надлежащий инвентарь для образа. Ведро шляпа у них кочевал от снеговика к снеговику из года в год. По-моему, шикардос получился. Уставшая и запыхавшаяся Инна отряхнула заснеженные варежки друг о дружку. «Неплохо», — сделал вывод и Паша, направляясь к стоящей неподалеку Тане. «Рапунцель, мы тут, значит, делом заняты, а ты в телефоне торчишь?» Таня, не скрывая улыбки, развернула к нему экран телефона. «У меня будет на тебя компромат». Паша усмехнулся в ответ, нагнулся к ней и проговорил так, чтобы никто больше не слышал. «Любимая, тогда ты вынуждаешь меня на тебя тоже компромат завести. Наденешь по возвращению белую комбинацию и попозируешь мне. Даже не надейся». Паша разогнулся, протянул руку и обнял Таню, притягивая ее к себе. Спорим, я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. На этот раз им сразу постелили в зале, без лишних нареканий. Паша прикрыл плотно дверь и подошел к Тане. Та стояла у окна и смотрела на падающий снег. Напротив окна, у дороги, как раз стоял фонарь и снег на фоне рассеивающегося света воспринимался сказочно красивым. — Ты как, Танюш? — Паша обнял ее со спины и поцеловал в шею. Она давно подметила, что он любил целовать ее именно туда, и ей нравилось, чего уж тут. Немного усталость навалилась, день выдался эмоционально насыщенным. — Прыляк, не хочу пока. Хочу с тобой побыть. Она положила руки поверх его ладоней и откинулась на Павла спиной. Некоторое время они стояли молча, наслаждаясь тишиной. Ты сильно будешь ругаться, если я кое-что тебе скажу, вернее, кое в чем признаюсь. Буду, сильно, хмыкнул ей куда-то в волосы Паша и, снова опустив голову, прошелся губами по обнаженной шее Тани, вызывая в теле девушки знакомое томление. «Так и знала», — подыграла ему Таня. «Но я все же продолжу. Можно?» «Обязательно». «Я не хочу выходить за тебя замуж», — быстро проговорила она. «Не понял». Прежде чем реакция Паши накрыла их обоих, как лавина, Таня развернулась к нему лицом продолжая крепко-крепко прижиматься к его телу. Более того, чтобы мужчина не вздумал ее оттолкнуть или как-то отгородиться, она обняла его за торс. «Стоп, дольник, вот сейчас замри, пожалуйста, я все объясню». «Уж постарайся», — в голосе мужчины засквозил холодок, от которого она за прошедшие месяцы успела отвыкнуть. «Я не хочу выходить за тебя замуж до родов. Не хочу идти в ЗАГС беременной. Понимаю, это глупо и, возможно, для кого-то неправильно. Есть ты, есть я, есть наш малыш, и...» Она не договорила. Губы Паши властно впились в ее рот. Сразу завладели ими, полностью, безоговорочно. Таня раскрылась, принимая его напор. Дольник сильнее сжал ее. Не так она начала разговор. Ох, не так. Но вроде бы быстро все исправила. Таня с готовностью отвечала на требовательные ласки Паши, и когда тот оторвался от ее губ, протестующе застонала. «Хорошо, что я блондин, и у меня не видно седых волос», проворчал Паша, опуская руку на затылок девушки после чего постоял недолго и уложил голову Тани себе на плечо. Та позволила. Главное, она уже сказала. Подробности обсудят чуть позже, когда оба будут готовы. Как оказалось, Паша не счел разговор закрытым, потому что продолжил. Предлагаю следующий вариант. Чтобы твои тараканы перестали отплясывать джигу и, возможно, как-то договорились с моими, «Мы расписываемся, скромно, без пафоса и прочей хернии». «Сам от себя не ожидал, но оказалось, что для меня принципиально важно, чтобы мой ребенок родился в браке. Можешь вообще никому не говорить, что поженились. Потом, когда ты родишь и придешь в форму, я так понимаю, ты включила режим девочки, мы устроим праздник, где захочешь». «Все обдумаешь, поговоришь со своими... Черт! Я не верю, что это говорю вслух!» Паша коротко хохотнул. Таня попыталась оторвать голову от его плеча тщетно, держали девушку надежно. И она расслабилась, жмурясь от счастья. Чтобы показать, что слышит речь Паши и принимает его предложение, Таня обвела мужской торс руками. И от этого человека она когда-то пряталась за кресло. «Захочешь, повторим опыт Вегаса. Ты, кстати, помнишь, что Басой выходила за меня замуж?» Тане все-таки дали чуточку свободы, и она задрала голову кверху, чтобы поймать взгляд Паши. Тот не смотрел на нее, смотрел в окно. И Тане подумалось, неужели ее дольник... Этот сильный и очень надежный мужчина таким образом пытается скрыть волнение. С другой стороны, чем эмоции мужчины отличаются от эмоций женщин? Представительницы прекрасной половины человечества более импульсивные. Общество им чаще прощает слабости и проступки. С мужчин всегда спрос был больше и жестче. Я помню, что когда убегала от тебя из номера, не могла найти босоножки. Паш, вот мы с тобой покуролесили тогда. Кстати, Рапунцель, интересно, что мы будем делать, когда пройдут следующие четыре года? У нас же с парнями традиция. Хороший вопрос, Паш. Очень хороший.